Глава десятая. Важные и тайные поручения. «Утром мать будет старшую девочку. Алина, я сейчас уезжаю. Мне необходимо дать тебе одно поручение». Алина, потягиваясь, открывает сонные глаза, но, услышав слово «поручение», вскакивает и хватает свое платье. «Подожди, куда ты еще? Рано. Вот письмо. Сегодня к нам должен приехать Виктор Николаевич. Ты помнишь его?» «Конечно, сахарная голова. Ну да. Слушай внимательно. Ты передашь ему это письмо сразу, как только он приедет. Поняла?» Алина кивает головой. Ей хочется спросить, что заключается в этом письме, но она сдерживается. «Поручение нужно выполнять, не спрашивая». «Не беспокойся, мамочка, я все сделаю, как нужно», — обещает она. «Ну, спасибо. А сейчас ложись, можешь еще доспать», — целую ее, — говорит Марина и поспешно бежит по дорожке. За калиткой мелькают голубые незабудки на ее шляпке и острый шпиль легкокрылого зонтика. Алина больше не ложится. Прислушавшись к полной тишине в доме, она запирает свою дверь на крючок и вынимает из-под матраса завернутую в газетную бумагу фотографическую карточку. Расстелив на коленях газету, она осторожно и брезгливо, словно касаясь чего-то скользкого и противного, берет двумя пальцами карточку и подносит ее к глазам. Узкое длинное лицо с тонкими губами и, лишенные всякого выражения, застывшие глаза поражают Алину. «Белоглазый», — тихо шепчет она, — «человек с белыми глазами! Сыщик, предатель!» Взгляд ее тщательно обследует завязанный бабочкой галстук, узкий пиджак и сложные на коленях руки. Жаль, что я не спросила Костю, какого он роста, озабоченно думает она, снова возвращаясь к длинному лицу и странному выражению пустых глаз. Какое это выражение? Никакое. «Я узнала бы его из тысячи, я не ошибусь», — вглядываясь в лицо незнакомого человека, волнуется Алина. «Ей представляется эта фигура, крадущаяся вдоль их забора, прячущаяся за калиткой, осторожно перебегающая от дерева к дереву на ближайшей аллее». Закрыв глаза, девочка снова и снова восстанавливает по памяти черты белоглазого человека. Она хочет изучить это лицо так тщательно, чтобы днем и ночью, мгновенно, без ошибки, отличить его от других. Но где-то уже слышатся голоса, и Алина, поспешно спрятав карточку, выходит на террасу. Дважды намыливает она руки мылом и добросовестно трет их пемзы. Потом, вернувшись в свою комнату, с любопытством разглядывает узкой мамин конверт. «Интересно, что это за письмо? Почему так срочно нужно передать его?» Мама сказала, «сразу, как только приедет». «Почему же так сразу?» «Это даже неудобно открыть гостю калитку и ни с того ни с сего сунуть ему поднос письмо. Ни шагу дальше читайте». Алина весело фыркает. «Вот как хохотали бы они вместе с Бебой!» над этим смешным положением. Но ничего этого Беба никогда не узнает. Не узнает она и о тайном поручении Кости, о том, что под матрасом, на котором спит ее верная подружка, лежит в газетной бумаге карточка настоящего предателя, сыщика. Ничего этого не узнает Беба, потому что есть на свете вещи превыше дружбы и любви. И только может когда-нибудь, обливаясь горькими слезами, Беба передаст ей в тюрьму, запечатанный в хлебе Томик Пушкина. За что посадили твою подружку Алину? спросят ее девочки в гимназии. Она выследила и поймала самого главного предателя. С гордостью ответит Беба. А Алина будет стоять в камере в своем коричневом форменном платьице, заложив назад руки и прислонившись спиной к сырой стене, совсем как княжна Тараканова. И на допросе она скажет только «Я дочь своего отца». Громкий стук в дверь нарушает мечты Алины о тюремной решетке. «Вставай, покушай горяченьких пирожков, уже давно все чай отпили!» — кричит Лина.